его дрожали. Денис продолжал. Для тебя Андрей Григорьевич оставлял. Всю дорогу не доедал. Прятал. Тебе-то нужнее. Андрей вытянулся, напрягся. Зачем? Зачем ты это сделал? То доброе Андрей Григорьевич про себя рассудил, что двоим все равно не дойти. Ну вот. Остальное-то само собой решилось. Автор Арктического моста, начальник строительства, поди нужнее меня стране. вот. Возьмешь мой мешок, там всё и найдешь, а меня, меня здесь зараз оставим. «Нет, нет, Денисище!» — начал срывающимся голосом Андрей, потом вдруг почти закричал «Товарищ Денисюк! Я как начальник назначаю вам усиленное питание, объявляю длительный привал, отдых, пока вы не почувствуете себя лучше». Прошептал, качая головой, Денис. Поздно. Да и ни к чему. Иди. А мешочек возьми, Андрюш. Нет, закричал выступление Андрей. Денис, родной, не брошу я тебя, не брошу. Зачем ты это придумал? Ведь у тебя же трое ребятишек. тоже я не сам, Андрей Григорьевич. Не сам. Давно я читал, что так одна индианка сделала, которая Белого любила. Он помолчал, собираясь с мыслями. А я ведь не только тебя люблю, Андрюша. Я ведь служу нашему общему делу, которому нужен ты. А хлопчики мои, ты позаботься о них. И Денис замолчал, закрыв глаза. Андрей боялся пошевелиться, думая, что его старый преданный друг уснул. Денис несколько раз принимался стонать, но скоро затих. Так сидел Андрей неподвижно пока не почувствовал, что коченеет. Он стал тереть руки, стараясь согреть их, потом осторожно дотронулся до Дениса. Рука его отдернулась сама собой. Долго смотрел он, наклонившись на исхудавшее лицо, стараясь запомнить обострившиеся освещенные луной черты. Андрей плакал. Глава 5 Один. Андрей шел один. Теперь он не смеет погибнуть. Он обязан выжить. Позади оставался неровный след. Тонкая пунктирная дорожка, теряющаяся среди снежных барханов. Худое лицо Андрея обросло бородкой, забитой сейчас снегом. Он шел, нагибаясь вперед, словно тащил сани, которых давно уже не было. Когда он останавливался, ему было трудно удержаться на ногах. Он должен был или опускаться на снег, или прислоняться к ледяным глыбам. За спиной его легко подпрыгивал сморщенный, тощий тюк. Наконец Андрей остановился, с трудом расправил мерзлый спальный мешок. Забравшись у него, взял с собой тюк. Тщетно шарил он рукой по карманам рюкзака. Кроме маленького холщового свертка там ничего не было. В эту ночь, если это в самом деле была ночь на большой земле, Андрей не развернул заметной холстинки и уснул голодный. Утром, проснувшись, он долго не мог пошевелить отекшими членами. Усилием воли заставил себя вылезти из мешка и заняться гимнастикой. Потом, сев на мешок, тупо смотрел на холстинку. Вдруг откуда-то издали докатился грохот. Андрей вскочил. Один за другим раздавались артиллерийские залпы. Реск, рев, треск сливались в дикую вакханалию звуков. Андрей поспешно развернул холщовую тряпочку и положил в рот кусочек мяса. Торопливо сложив спальный мешок, он зашагал на юг, изредка оглядываясь назад, откуда продолжали доноситься треск, гул и взрывы. Где-то там, за горизонтом, Шли друг на друга ледяные поля, поднимались с изломанными хребтами. Человек бежал от них. Новая, реальная опасность прибавляла сил. Когда Андрей перелезал через нагромождение льдин, резкий порыв ветра чуть не сорвал его вниз — Со льда снежные языки, колючие снежинки проникли под свободно болтающуюся на Андрея одежду. Глаза мгновенно залепило. Над головой крутилось снежное облако, кругом все выло. Андрей упрямо перелез через торосы и пошел дальше, увязая в снегу. Он продолжал еще жевать жесткий кусочек мяса. Наконец метель остановила его. Забравшись свой мешок, он ждал, пока стихнет буря. То забываясь в полусне, то просыпаясь как от толчка, он прислушивался к завываниям. Наконец все стихло. В небе снова загорелись звезды, указывая путь. Новый кусочек мяса помог Андрею встать. Ритм ходьбы... Поглотил все ощущения. Дорога казалась удивительно легкой. Вдруг Андрей остановился, потом сделал несколько шагов в сторону. Стоя над странным сугробом, он неожиданно ощутил во всем теле тяжелые удары пульса. Потом опустился на колени, обхватил голову руками и упал. Тело его беззвучно вздрагивало. Перед ним были сани, сколоченные когда-то Денисом. Сани, брошенные много дней назад.